Глава шестьдесят шестая. Ожидание. Ира. «Располагайтесь, осваивайтесь», — Макс включил радушие. «Поскольку Анте остается с нами на целый месяц, я выделю ему для одежды уголок в своей гардеробной комнате». «Небывалая щедрость», — усмехнулся Кайл. «Вот именно», — парировал Макс. «Вообще-то я должен был привести сюда только жену». Без пернатого няньки. Но придется действовать по обстоятельствам. Так что цените мое доброе отношение к вам, ваше высочество. Ценю безмерно, — отозвался Ирлинг, не скрывая сарказма. Если не захочешь или по какой-то причине не сможешь заказать себе одежду, я выделю тебе свои вещи, которые были отложены для передачи в благотворительный фонд. «Мы с тобой одной комплекции. Да, они вышли из моды, но не думаю, что тебя это волнует. Только прорези на спине проделаешь и можешь носить». Покосился Макс на шикарные черные крылья. «Благодарю, но не стоит. Я сама о себе позабочусь», — ответил Кайл. «Как знаешь». Макфой раздраженно повел плечом и развернулся ко мне. «А ты отдыхай, дорогая. Я ненадолго тебя оставлю, сама понимаешь дела. Увидимся вечером за ужином». «Думаю, на сегодня из тебя достаточно впечатлений, так что мой особняк я покажу тебе завтра. А пока набирайся сил. Твои вещи с Ленави и то, что собрал и отправил тебе твой отец, будут доставлены сюда через пару часов. Твой браслет тоже. На правах мужа я распорядился доставить его из судебного хранилища. Будешь носить, не снимая». «Зачем?» – недовольно фыркнула я. «Это для твоей же безопасности», – последовал ответ. Так я всегда буду знать, где ты, и отслеживать параметры твоего здоровья. Вовремя приду на помощь, если твой браслет зафиксирует скачки давления, гормонов, обезвоживания или понижение сахара в крови. И, кстати, имей в виду, что я пригласил специалистов-медиков. Они осмотрят тебя перед сном. Я должен выяснить, что за приступы у моей жены и как с ними бороться. Я поморщилась, услышав эту новость. Но драгоценный супруг не дал мне озвучить протест. Никаких возражений. Резко махнул он рукой, после чего развернулся и вышел из комнаты с лаконичным. «До вечера». «И что нам делать?» – тихо вздохнула я, посмотрев на Кайла. Он обвел комнату выразительным взглядом, давая понять, что здесь и у стен есть уши. «Ждать», – ответил он мне и через небольшую паузу добавил. «Ужин. Все будет хорошо». Он мягко меня приобнял и заключил в заботливый кокон из крыльев. Чуть отстранившись, но продолжая приобнимать оперением, он набрал небольшой текст на своем браслете и показал его мне. «Ждем подкрепления. Гринли в этом здании, этажом ниже, прямо под нами. Но здесь довольно высокий уровень защиты. Мне нужна помощь извне, чтобы нейтрализовать охранную систему, а также получить доступ к транспорту. Джон и мой брат работают над этим. Так что пока отдыхаем», — подвел он. Итог уже вслух. «Отлично». Выдохнула я с облегчением. Новость о том, что Гринли здесь, совсем рядом, очень порадовала. А близость Кайла заставляла поверить, что скоро весь этот кошмар закончится. Чувствуя дикую усталость и физическую, и моральную, я прилегла на диван, поминая недобрым словом Лиру. Все же таблетки сильно подкосили ее здоровье, а их резкая отмена просто добила организм. В своем родном теле я не привыкла к такой слабости и немощности, и мне было сложно с этим смириться. акайл отправился в гардеробную комнату, выделенную Максом для моей персоны. Он открыл дверь туда так, чтобы все время держать меня в поле зрения. А сам в это время исследовал висевшие на плечиках шикарные наряды. — Что ты делаешь? Я была озадачена. — Подбираю тебе наряд к ужину, — деловито отозвался Ирлинг. Только сейчас я заметила, что он зачем-то отпарывает, с сплатив украшения. Драгоценные камни, складывая их к себе в карман. «Так нужно», — пояснил он свои действия. «Ну ладно, ему виднее. Уверена, я скоро увижу, для чего и как он решил их задействовать». Писк браслета прервал решительные действия Ирлинга по порче моих нарядов. Прочитав поступившее сообщение, он с довольным видом улыбнулся. «Вот и отлично. Через час». Произведем примерку платья. Ой, это что получается, что через 60 минут мы слиняем из этого гостеприимного места вместе с Гринли? Было бы здорово.